Приключенческая литература Сердце полночи Приключенческая повесть Охотники нашли его через пять дней. На черном обмороженном лице блуждала улыбка. Окоченевшие руки сжимали меховой мешочек. Его расспрашивали. Он молчал. Он пил горячий бульон, спешно приготовленный для него заботливым малькальмом. И когда он уснул обветренные губы еле слышно прошептали Айтарёх Одиссея Билла Джонсона «Приключенческая повесть». Как и следовало ожидать, следующей осенью дядя Билли снова отправился в плавание, теперь уже на новёхоньком фрегате «Антония». Перед отъездом он был у нас и смущенно оправдывался, что клятва, данная на исходе третьей бутылки рома, никакой силы не имеет, С чем добрая душа Лайонелл, конечно же, согласился. «Рыжие волки» — приключенческая повесть о первобытных временах. Сын ворона протянул вожаку голову хозяина равнины. Теперь люди Белой пещеры не прогонят его из племени. Мифы и легенды народов мира Мифы народа Курупуля. С тех пор муравей считается первым земным жителем. Мифы и легенды Баубе Тогда Лубамба ушел от обезьян и стал жить со своей женой, и от них ведут свой род люди Баубе и небесные звезды. Легенды Нгаратанов И тогда Лукайон увидел тропу и ушел из Нижнего Мира в Средний Мир, к людям. Он считался самым великим шаманом, потому что всегда видел тропу в Нижний Мир с тех пор, как его укусил Пхеле. Притчи Мутанте. Тогда вокруг паучка собрались все соседи. Они смеялись над ним и говорили. Не спрячешь рис от голодного рта, не спрячешь мед от пчелы. Мифы Келимбая. С тех пор люди умирают, а если бы мышь послушала луну, люди не умирали бы. Легенды заури Патагонов. И никто до сих пор не знает, сколько звезд на небе. Вот как и Бухаримагон все устроил. Мифы и легенды Кутяков И когда начинается прилив, женщины Кутяков идут к морю и поют ему песни «Лопаки», чтобы море не гневалось на людей. Путевые зарисовки Спящие над облаками. В конце того же месяца все разъехались по домам. Все, кроме Буша. Он остался, намереваясь продолжить свои метеорологические изыскания. Больше никто из нас его не видел. А три года спустя в Гамбурге я встретил Скотсона из шведской команды. Он-то и рассказал мне последнюю гималайскую сплетню. Буш стал ламой. Три океана. Аборигены высыпали на берег и долго махали вслед уплывающей лодки. И мы слышали их прощальное приветствие «Бабана макая, Бабана макая. Долгая сафари. И тогда мы с Миком переглянулись и улыбнулись друг другу. Сама Африка разрешила наш спор. Тайны красных песков. Но три года назад к строительству Великой Юго-Западной дороги, существовавшей тогда лишь в мечтах проектировщиков, еще никто не приступил. Поэтому мое благополучное возвращение в столицу из земли красных песков можно объяснить разве что чудом. По тропам слонов. Люди оставляют после себя потомкам разные памятники, материальные и духовные ценности. Джонсоны еще при жизни создали себе самые лучшие памятники, какие только можно создать, и подарили их людям и слонам. Теперь отец и сын Джонсоны принялись за организацию нового заповедника на берегах Мбаты. Кое-кто предлагает назвать его парком Джонсона и Джонсона, и это было бы справедливо.